14. Анна пыталась отдать Марку в школу с 5 лет. Мальчик развит не по годам. «Кто бы сомневался!» — влезала Мария со своим мнением. «А всё почему? Потому что я вступилась за бедное дитя, и Марка не ходил ни в одно дошкольное заведение. Но никаких школ в 5 лет! Зачем лишать ребёнка детства?» «Вот у него и будет наполненное детство. Мария, вы знаете, я сама работаю в школе». Там к маленьким детям относятся очень бережно. Естественно, вам за это платят деньги. Попробовали бы вы относиться по-другому. Но только к чему всё это? Что, ребёнку не с кем сидеть дома? Кто за ним там присмотрит? А начнёт болеть? Я не стану сидеть с больным ребёнком, даже если это мой единственный внук. Этот аргумент стал неоспоримым, и Марко пошёл в школу, как и все итальянские дети, в шесть лет. В школе Марко сразу не понравилось. Обшарпанный коридор, класс, где не очень хорошо пахло, на полу щербатый кафель, стулья, за которые можно было зацепить штаны, а уж про туалеты и говорить не приходилось. А ещё там постоянно курили старшеклассники. «Малявка, закурить не хочешь?» Услышав такое, Марко до смерти напугался и больше в туалет не заглядывал. Бедный ребёнок предпочитал терпеть до обеда и пулей нёсся домой. Хорошо, что свободного времени давался целый час, и его вполне можно было провести с семьёй. Белла, Италия. Обед здесь — святое время, и семья должна собраться вместе. Тем более, что итальянцы практически не завтракают. А когда им завтракать, если занятия в школах начинались с восьми? А в школе, где учился Марко, так и вообще? В 7.40. Почему ты не ходишь в туалет в школе? удивлялась Мария. Она уже привыкла, что услышав дверной звонок, она сначала должна была открыть дверь в туалет. Марков припрыжку бежал мимо бабушки прямиком в уборную. Нонна Кара, дорогая бабушка, просто нету времени. Ты же знаешь, перерывы между уроками всего 5 минут. Только и хватает, чтобы учительница сменила одну книжку на другую, и мы убрали учебники по чтению, достали рисование. Какой всё же ты усидчивый мальчик!» Не сказать, чтобы учёба давалась Марко легко. Он постоянно улетал мыслями в своих мечтах. Ему скучно было рисовать загогулины букв, да и сложения с вычитанием больше нагоняли скуку. Самым любимым предметом было чтение. И то не тогда, когда каждый должен был прочесть вслух по строчке, а когда учительница читала им вслух что-то интересное. В один из дней в класс пришёл новый ученик. «Нонна, теперь я сижу в классе за одной партой с Таммазу. Он мой новый друг. Его все зовут Таммазино». «Это чудесно, Марко. Ты знаешь, школьные друзья, они на всю жизнь». Жизнь очень длинная, и ты будешь встречать на пути много-много людей. Хороших, плохих. Хороших, конечно, больше, но плохих тоже будет достаточно. И иногда тебе будет казаться, что новые друзья, которых ты встретишь, допустим, на работе, они лучше старых, которые из детства. Но это всё неправильно. Старые друзья — это твоя молодость. Только старые друзья будут помнить тебя юным, совсем маленьким, в их глазах, ты навсегда останешься сорванцом Марко. Но она, но томазина не может ходить. Это как? У него костыли, и мы с учительницей после уроков помогали ему спуститься на первый этаж. Мария выразительно посмотрела на Анну. Да, в Италии все дети учились вместе, независимо от состояния здоровья. Марко, как хорошо, что ты оказался рядом с Томмазо. «Раз ему тяжело ходить, кто-то же должен помочь. Это хороший мальчик. Он очень умный, складывает числа быстрее всех. А ещё у нас есть девочка. Её зовут Джулия, и она очень красивая. Я вырасту и женюсь на ней». «Настоящий итальянец. Какой темперамент! Джульетта — это всегда самая красивая девочка. И это всегда мечта!» В разговор включился отец Марко. «А как же нет повести печальнее на свете?» «Кто это написал? Какой-то англичанин. Что он может понимать про нас, итальянцев? Про наши традиции и семьи? И, главное, все сразу обрадовались? О, Челло! О, небо!» «Ну и писал бы про своих соседей. К чему он приплёл Верону?» «Нона, Но о чём вы? Расскажи!» «Хорошо, Непотина. Внучек, перед сном. А Тамаза пригласи как-нибудь в гости». Я буду рада.